В беспорядке диком тени, где как морок старых дней закружились, зазвенели, стая легких времерей, стая легких времерей. Ты и вобна, душу ты пьянишь, как струны в сердце входишь как волна. Звонкие поюны, славу легких времерей.